Глава 49. Хранкнер Анерби много времени проводил в ставке. Здесь была по существу основная база его строительных работ. Раз в 10 за год он посещал святая святых разведки Аккорды. Каждый день он общался с генералом Смит по электронной почте, видел её на штабных совещаниях. Их встреча в Калорике уже 5 лет назад не была сердечной, но по крайней мере это был честный обмен тревожными мнениями. Но уже 17 лет Все те годы после дебили Гокны в личном кабинете генерала Смита он не был ни разу. У генерала был новый помощник, молодой и внефазный. Хрантнер едва его заметил. Он вступил в тишину кабинета шефа. Кабинет был так же просторен, как ему помнилось, с открытыми полками в нишах и отдельными настенными. Минуту он думал, что он здесь один. Это был раньше кабинет Струта Гринвилла, предшественника Смита. Это был самый закрытый кабинет шефа разведки ещё в двух предыдущих поколениях. Прежние владельцы вряд ли бы узнали его теперь. Здесь компьютеров и приборов связи было больше, чем в кабинете Шерканира в Принстоне. Одна сторона комнаты представляла собой полный видеодисплей с деталями не хуже, чем на любой видеомантии. Сейчас он показывал изображение с камеры наверху. Королевские водопады, застывшие уже 2 года назад. Видна была вся долина. Голые холмы остывали, на вершинах лежал иней углекислого газа. Но вблизи из домов текли цвета за пределами красного, подсвечивая выхлопы машин. Минут ухранк смотрел и пытался себе представить, как должна была выглядеть эта сцена ещё поколение назад. 5 лет в глубь тьмы. Чёрт, эта комната уже была оставлена. Сотрудники Гринвилла забились уже в свою командную пещерку, дыша спёртым воздухом и ловя последние радиосообщения. гадая, выживут ли Хранк и Шерк в своей подводно-лодочной глубине. Еще несколько дней, и Гринвилл закрыл бы эту операцию, и Великая война замерзла бы в своем смертельном сне. А в этом поколении мы все живем и живем, направляясь к самой страшной войне всех времен. Позади него в комнату безмолвно вошла генерал. «Прошу вас, сержант, садитесь!» Она показала на насест перед своим столом. Анарби отвлекся от вида и сел. Пообразный стол Смит был заставлен распечатками докладов и пятью шестью дисплеями, три из которых светились. На двух были абстрактные узоры вроде тех, на которых Шерк не раздвинулся. Значит, она всё ещё ублажает его. Улыбка генерала оказалась окаменевшей, вымоченной и потому могла быть искренней. Я называю вас сержантом, как это странно, но спасибо, что пришли. Конечно, мэм, Зачем она меня сюда вызвала? Может быть, этот дикий план для Северо-Запада получил свой шанс? Может быть. Вы видели мои предложения по земляным работам, генерал? С помощью атомных зарядов мы сможем выкопать защищенные пещеры и быстро. Сланцы Северо-Востока для этой цели идеальны. Дайте мне бомбы, и за сто дней я смогу защитить почти все фермы и жителей. Слова были произнесены. Расходы ожидались неимоверные, вне возможности короны или свободного финансирования. Генерал должна будет взять чрезвычайную власть, несмотря ни на какой кавенант. И даже тогда счастливого конца не будет. Но если, когда разразится война, это спасёт миллионы. Виктория Смит мягко подняла руку. Храк, у нас нет 100 дней. Так или иначе я ожидаю, что всё решится в ближайшие 3. она показала на один из дисплеев. Всю Итвили находится достопочтенная Пьетра собственной персоной и всем дирижирует. Будь те на проклята. Но если она запустит атаку из Итвили, она тоже сгорит. Вот почему мы, вероятно, в безопасности, пока она не уедет. До меня доходили слухи, мэм. Наша внешняя разведка засыпалась. Тракт отстранён с позором. Слухи ширелись и росли. Существовали страшные подозрения об агентах братства в сердце разведки. На самых рутинных передачах использовалось глубочайшее шифрование. Если противник не преуспел с прямой угрозой, он теперь мог победить просто из-за паники и неразберихи. Смит сердито дёрнула головой. Так и есть. Нас обошли на юге. Но у нас там есть ещё кое-что, есть кое-кто, кто от меня зависит. Кого я подвела? Последние слова были еле слышны, и Храмк не был уверен, что сказано они для него. Она ещё помолчала, потом подняла голову. Вы же эксперт по инфраструктуре Зютландии, сержант. Я её проектировал и курировал почти всё строительство. Это было тогда, когда Зютландия с Аккордом были в такой дружбе, какая только может быть между двумя государствами. Генерал чуть покачалось на насесте взад-вперёд. Сержант Я даже сейчас еще вас видеть не могу. Я думаю, вы это знаете. Хранк опустил голову, еще как знает. Но если сказать просто, я вам доверяю. И ради всех глубин вы мне сейчас нужны. Приказов я не могу отдавать и не хочу. Но не поможете ли вы мне в Зюитвиле? Казалось, она эти слова из себя клещами выдирает. «Тебе приходится просить?» Хранкнер поднял руки. «Конечно!» Такой быстрый ответ явно не ожидался. Смит только таращилась целую секунду. «Вы меня понимаете? Вы подвергнете себя риску ради личной услуги мне». «Да, конечно. Я всегда хотел помочь». «Я всегда хотел все исправить, чтобы стало, как было». Генерал еще секунду на него смотрел, а потом произнесла. «Спасибо, сержант». Она что-то простучала по столу. «Тим Даунинг. Это что ли ее новый помощник?» Даст вам все детальные анализы. Если сказать коротко, есть единственная причина, по которой Пьетро может быть в Зютвели. Они ещё не решили, она ещё не владеет всеми ключевыми фигурами. И некоторые члены парламента Зютландии попросили меня приехать на переговоры. Ну, ведь такие вещи должен делать король. Да, похоже, в эту тьму мы много традиций ломаем. Вам нельзя ехать, мем. Где-то в подсознании кто-то хихикнул при таком нарушении сержантского этикета. Вы не единственный, кто даёт мне такой совет. Последнее, что сказал мне Струд Гринвилл, не дальше 200 ярдов от этого места было нечто похожее. Она замолчала, охваченная воспоминаниями. Забавно, как много угадал Струд. Он знал, что я займу его на сест. Он знал, что всегда будет соблазн выйти в поле самой. В первое десятилетие света, когда десятки раз я могла всё исправить и даже спасти жизни, если только пойду сама и сделаю что нужно сделать. Но совет Гринвилла был вроде приказа, и я выполняла его и доживала до следующего соблазна. Она коротко засмеялась, будто её внимание резко вернулось к настоящему. А теперь я старуха, трепыхающаяся в сети обмана. И настало время наконец нарушить закон Струта. «Моему совет генерала Гринвилла так же верен, как и раньше. Ваше место здесь». «Это я дала разразиться этому хаосу. Это было мое решение, мое неизбежное решение. Но если я теперь отправлюсь на юг, есть шанс спасти несколько жизней. Если вас постигнет неудача, вы погибнете, а мы будем разбиты наверняка». «Нет. Если я погибну, крови будет больше, но все равно победим мы». Она захлопнула настольный дисплей. Мы улетаем через 3 часа с четвёртой курьерской. Будьте там. Храндкнер чуть не взвизгнул от досады. Возьмите хотя бы специальную охрану. Йону и Викторию и, и группу Лайтхилл? мелькнула неуловимая улыбка. Их репутация хорошо разошлась? Храндкнер не мог не улыбнуться в ответ. Да. Никто не знает, чем они на самом деле занимаются. но с виду они такие же психи, как мы были когда-то. Ходили о них рассказы. Хорошие и плохие, но все равно сумасшедшие. У тебя же нет к ним ненависти, Хранк. Она действительно хотела знать. У них есть работа поважнее на эти 72 часа. Мы с Шеркенером сознательно создавали эту ситуацию в течение многих лет. Мы знали, чем рискуем. Теперь время расплаты». Впервые за весь разговор она упомянула Шерканера. Сотрудничество, которое привело их так далеко, распалось, и теперь генерал располагала только собой. Вопрос не имел смысла, но ни задать его Анарби не мог. «А вы говорили об этом с Шерком? Что он сейчас делает?» Смит молчала, но вид у нее был решительный. Потом она ответила. «Все, что может, сержант. Все, что может». Ночь была ясная даже для парадиза. Обрит Незеринг осторожно обходил башню на вершине острова, проверяя аппаратуру для ночного сеанса. Штаны и куртка с подогревом не особенно его обременяли, но если сломается нагреватель воздуха или оторвется кабель питания, который тянется за ним... Нет, он не врал своим ассистентам, что отморозить руку, ногу или легкое — это дело нескольких минут. Уже пять лет после ухода во тьму. Интересно, были ли в Великую войну в это время такие, которые ещё не залегли в спячку. Назринг остановился постоять. Он даже слегка опережал свой график осмотра. В морозной тишине он глядел то в чем был специалистом небо. 20 лет назад, только начиная учиться в Принстоне, он хотел быть геологом. Этой наукой занимался отец, и в текущем поколении важность её сильно возросла из-за мегатонных земляных работ и глубоких горных разработок. Астрономией же занимались чокнутые маргиналы. Разумные комперы ориентируются вниз, рассчитывая на безопасные глубины, чтобы пережить предстоящую тьму. Чего там смотреть в этом небе? Конечно, солнце источник жизни и всех проблем. А кроме этого там не меняется ничего. Звёзды это такие постоянные точечки, ничего общего не имеющие с солнцем или с чем-нибудь вообще, что может интересовать компера. Потом, на втором курсе, Незеринг встретил старика Шеркенера Андерхилла, и его жизнь изменилась навсегда. Хотя в этом Незеринг был неоригинален. Второкурсников было 10 тысяч, но Андерхилл находил тех, кто ему нужен. Или, быть может, все было наоборот. Андерхилл был таким пылающим источником безумных идей, что некоторые студенты кружились вокруг него, как лесные феи возле огня. Андерхилл утверждал, что страдания математики и физики возникли от того, что никто толком не понимал простоту орбиты Мира вокруг Солнца или собственного движения звёзд. Если бы была хотя бы ещё одна планета для упражнений ума, дифференциальное исчисление могло бы быть открыто не два поколения назад, а 10, и бешеный взрыв технологий в текущем поколении распределился бы спокойнее на несколько циклов света и тьмы. Конечно, утверждения Андерхилла о судьбе науки не были оригинальны. Пять поколений назад после изобретения телескопа астрономия двойных звёзд революционизировала представления Пауков о времени. Но Андерхилл блестящим образом умел получать новое из объединения старых идей. Юный Незринг всё дальше и дальше уходил от надёжной диалогии, пока не влюбился окончательно в верхнюю пустоту. Чем больше он понимал, что такое на самом деле звёзды, тем сильнее представлял себе, чем может быть вселенная. И теперь в небесах можно увидеть все цвета, если знаешь, куда смотреть и какими приборами. Здесь, на острове Парадис, дальнекрасный цвет звёзд сиял яснее, чем где бы то ни было на всей планете. С построенными теперь огромными телескопами и сухой неподвижностью верхней атмосферы, Незрингу иногда казалось, что он видит до конца вселенной. А это что? Низко над горизонтом на северо-востоке тянулась на юг перистая полоса полярного сияния. Над Северным морем существовала постоянная магнитная петля. Но на пятом году тьмы полярные сияния были очень редким гостем. Внизу в городе оставшиеся немногочисленные туристы наверняка ахают и охают, глядя на это зрелище. Для Уберта Незеринга оно было всего лишь неожиданной помехой. Он понаблюдал ещё секунду. начиная интересоваться. Световой пучок страшно плотный, особенно к северу, где почти сходится в точку. Интересно. Если бы это не мешало сегодняшнему сеансу, можно было бы поднять телескоп дальнесинего спектра и посмотреть поближе. Интуиция, понимаешь? Назаринг отвернулся от парапета и направился к лестнице. Оттуда доносился топот, будто сотня штурмующих бойцов грохочет по лестнице. Хотя, скорее всего, это шерпи-траппер и его четыре кованых сапога. Ещё секунда, и ассистент вывалился из двери. Шерпи было всего 15 лет, настолько внефазный, насколько вообще может быть ребёнок. Было время, когда Незринг представить себе не мог, как можно говорить с такой мерзостью, не то что вместе работать. Ещё одно, что изменил в нём Принстон. Шерпи действительно был ребёнком в очень многом невежественным. Но что-то было в его энтузиазме совершенно непреодолимое. Незринг иногда задумывался, сколько лет исследований потеряно бывало в конце годов увядания, потому что самые молодые исследователи уже входили в средний возраст, заводили семьи и слишком остывали, чтобы работать с огонком. Доктор Незринг, сер, зазвучал голос шерпы, приглушённый нагревателем воздуха. Мальчик запыхался и сейчас терял время, сэкономленное при бешеном беге вверх по лестнице. Вида Я потерял радиосвязь с Северным мысом, Точка в точке в 5 милях, где стоял второй конец интерферометра. На всех частотах только помехи. Так что все планы на эту ночь грохнулись. Ты связался с Сэмом по наземной линии, что? Он не договорил. До него стали доходить слова шерпи, помехи на всех частотах. Позади странный всполох полярного сияния медленно сползал к югу. Раздражение стало сменяться страхом. Оберт Незринг знал, что мир балансирует на грани войны. Все это знали. Цивилизация может погибнуть за несколько часов, если полетят бомбы. Даже в таких удалённых местах, как остров Парадис, можно не уцелеть. Так что это за свет? Он уже начинал блекнуть, яркая точка исчезла. Ядерный взрыв в магнитных полях может выглядеть как полярное сияние, но не такое асимметричное и наверняка не с таким большим временем восхождения. Хмм. А может, умные физики построили что-то посложнее обычной ядерной бомбы? Любопытство мешалось с ужасом. Он повернулся и потянул Шерпи обратно к лестнице. Стоп, сбрось обороты. Сколько раз он давал Шерпи такой совет? Шаг за шагом, Шерпи, и следи, чтобы кабель не выдернуло. Радары сегодня действуют? Да. Шерпи сзади гремел сапогами по лестнице. Но в журнале будет только шум. Может быть. Отражение микроволн от ионизированных следов было одним из малых проектов, которыми занимались Незеринг и Траппер. Почти все отражения можно было привязать к падающему спутниковому мусору. Но каждый год случалось и то, что трудно было объяснить загадки великой пустоты. Он чуть даже статью об этом не написал. Эти чёртово обозреватели вездесущие Ларкссолот стали гонять свои программы и с его выводами не согласились. Сегодня можно будет еще раз использовать радарные антенны. Точечный конец странного свечения. Что, если это физический объект? Шерпи, мы все еще в сети? Высокоскоростная связь шла по оптическому волокну, протянутому через океанский лед. И Незеринг собирался для управления сегодняшним прогоном использовать материковые суперкомпьютеры. Теперь же... Я проверю. Незеринг засмеялся. Может, мы покажем Принстону что-то интересное? Он углубился в журналы радаров и начал их просматривать. Кто обращается к ним сегодня? Природа или война? Как бы там ни было, а сказано будет что-то важное.